Если так, что она знает? Что он такое? Он хочет с пользой прожить свою жизнь. Он хочет быть честным и добрым. Но, может, он все только хочет? Может, он обманщик? Не то, чем она его считает. Мысли были душные и тяжелые, как воздух в комнате. Что толку думать? Лучше и правда.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 Твоя мама скоро приедет? Не раньше, чем мы устроимся. Она, по-моему, считает, что нам без нее лучше. Маме всегда, наверное, кажется, что она дэто лишняя, когда на самом деле этого нет. Лучше так, чем наоборот, да? Не знаю, смогла бы я тоже так.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 Джун встретила его словами. «Так Флёр была здесь вчера и подвезла тебя?» «Я и сегодня сказала свое мнение на этот счет». «Какое же мнение?» — спросил Джон. «Что нельзя начинать все снова здорово». «Она избалована. Ей нельзя доверять?» Он сердито повел глазами. «Оставь, пожалуйста, Флёр в покое». «Я всегда всех оставляю в покое», — сказала Джун, — «но я у себя дома». И должна была сказать, что думаю. «Тогда мне лучше прекратить сеансы». «Нет, Джун, не глупи. Сеансов прекращать нельзя ни тебе, ни ей. Харалд вконец расстроится. А ну его, Харалда!»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 «Нет. Вот видишь? Что?» Лицо у него стало упрямое и злое. «Ты очень похож на своего отца и деда, Джон. Они терпеть не могли, когда им что-нибудь говорили. А ты?» «Если нужно, от чего же? Так вот, прошу тебя, не вмешивайся». Щеки Джун залились румянцем, Из глаз брызнули слезы, она смигнула их, встряхнулась и холодно сказала, «Я никогда не вмешиваюсь». «Правда?» Она еще гуще порозовела и вдруг погладила его по рукаву. Это тронуло Джона. Он улыбнулся.